Глава 25. «На заре». «Будет тебе». Не стоит так убиваться о тех, кто сам выбрал зло и смерть, не подумав о добре. Тряхнула головой Афродита и осмотрела розовый сад каким-то встревоженным взглядом. «Я не пророк и не спасительница. Просто мне с рождения хорошо удавалось отыгрывать роль милой и невинной овечки. Все считали, что на фоне сестер — я бракованный экземпляр. Но никто из них даже не думал, что я приведу их привычный и удобный мир к разрушению. Я влюбилась на своем 29 девятом году, когда едва переступила младенческую осознанность, по мнению Зевса. Клементиний Витканский обручился со мной на седьмом курсе великой семинарии «Семирамиды». И никто никогда не узнает, что причиной моей любви стала не его неземная красота, Который он легко мог посоперничать со своей сестрой Еленой, а простой и элегантный шантаж с угрозами покончить жизнь самоубийством, коли я не одарю его хотя бы взглядом. Нет, он не любил меня как богиню. Мой нареченный небом даже не представлял, что я вхожу в пантеон греческих богов. Клементиний был из Спарты и верил исключительно в силу и мощь, которые давали дисциплина и железная выдержка. Для того времени греческие боги были чем-то второсортным, о чем вспоминали лишь в моменты Великого Празднования, а дальше включался культ тела и подчинения. Просто я понравилась Клементинию, как забавная и симпатичная игрушка, в которой он видел достойную партию для продолжения рода. Я свела его с ума грацией и красотой. Это было так удивительно и странно, что я не смогла удерживаться, и поверила в слова и огромное желание удержать меня, даже собственной смертью. А когда пришел час расставаться, я поняла, что уже не могла его покинуть. Он стал частью меня, врос в душу и проник в самые глубокие и потаенные местечки в сердце. Проще было поверить в мои слезы, чем выспавить Афины, которая клялась, что мой грех не доведет до добра и разрушит весь Олимп. Потому там, где сестры были на коне и показывали результаты, я оставалась в хвосте, и не блистала ни силой, ни мощью, ни мозгами. Красивая пустышка, от которой ничего не ждали. Вот и не вызвала моя сумасшедшая задумка никаких подозрений, ведь я в их глазах была слабой и не могла за себя постоять. К тому же, что могла сделать обычная любовь? Для всесильных богов она равнялась пустому звуку и не представляла угрозы. Но я нашла способ остаться с любимым, а мир утонул в войнах и крови. Оттуда и пошло выражение «В каждой печали ищите женщину». Да только не простую, а богиню любви Афродиту. Так вот почему на каждом углу обсуждают то, что любви достойны только идиоты, догадалась я. Ведь она порождает слабости и пороки, делает людей уязвимыми и даже богов заставляет творить непонятно что. И добрая сторона отказалась от самой перспективы впускать ее в сердце, а зло и вовсе не могло любить, ведь для этого надо иметь в душе хоть лучик света. «Все верно. Я сама позволила этим слухам разнестись по всему миру», кивнула мне Афродита. «И никому в голову не пришло, что я была той, кто управлял всем этим балаганом. из тени можно сделать больше, чем под светом прожекторов. Те, кто на самом деле стремится к власти и стабильности — Сроду не будут кричать о том на центральной площади. Им этого не требуется. Достаточно прикинуться слабой и ждать, что все будет выходить как по волшебству. Пока другие грызутся за власть, любовь медленно покоряет мир. Ведь какими бы слухами ни полнилась земля, люди не перестанут делать три вещи — рождаться, любить и умирать. Забудут всех богов, но до скончания дней своих продолжат поклоняться нам. Я использовала знания, рассказанные мне возлюбленным все далекие года, чтобы манипулировать обществом и использовать людишек в собственных корыстных целях. От того то мой розовый сад до сих пор сохранился, а все остальное стало мертвым лесом. Ведь только встав перед ликом смерти, люди начинали неистово молиться, вот и захватила ваша семейка всю нафь, превратив ее в мертвый лес. А мой розарий скромненько доживает свой век, ни на что не претендуя. Вот такая забавная ситуация получается. Изгнание оказалось для меня спасением. И вы ни разу не жалели о принятом решении? Подняв бровь, я все же решилась на дерзкий вопрос. Просто такие открытые и всепоглощающие отношения забирают много сил, а отдача от них не всегда соответствует уплаченной цене. Вот мне и стало интересно. Будь у вас шанс, поменяли бы хоть что-нибудь? Даже если мне дадут сотни шансов, я все равно пойду по тому пути, который избрала для себя. Покачала так головой. Я сама приняла решение и наступила на эти грабли. И меня все устраивает. Будь я тогда мудрее, возможно, удалось бы избежать кое-каких проблем, но не более. Переписывать для себя историю не вижу смысла. Моя судьба вполне меня устраивает, и я бы попыталась разве что сгладить острые углы, которые потрепали немало нервов. Наверное, это настоящее счастье — рассуждать обо всем так легко и не бояться показаться другим смешной и недалекой. С тяжелым стоном пробормотала и отвела взгляд в сторону. А я вот лишний раз рта открыть не могу из страха, как бы меня не осудили. Нужно же быть смелой и сильной, правильной. Не нужно быть удобной покачала головой первородная богиня, накручивая на палец светлый локон. Это первое правило хорошей и благородной леди. Как только перестанешь подстраиваться под других, совершенно неожиданно обнаружится, что и проблем-то особых нет. Ты просто плывешь по течению и надеешься выгрести. А поменяв мировоззрение, идешь против системы и прошибаешь лбом совершенно новый, не похоже ни на что путь, который в конечном счете выведет тебя на кривую дорожку самолюбования и обожания своего чувства возвышенного. Ты думаешь, я эту чертову табличку украла просто для того, чтобы насолить своим сестрам, роднее и иже с ними? Нет, я ее позаимствовала, чтобы этот лес никогда не помер. Точнее, мой сад, который является кусочком мертвого леса. Мы не покидали Нави и можем спокойно перемещаться по ней. Потому никогда не смей считать, что принятые тобой решения были величайшими ошибками. Раз ты это сделала, значит, на то была воля судьбы и нашего великого Создателя. Но разве это не надменность и греховное падение души для Светлой Богини? Я удивленно посмотрела на собеседницу. Зло кроется в том чтобы не ценить себя и ползать в ногах, стараясь угодить всем, кто хочет тобой воспользоваться и плюнуть в душу. Жёстко усмехнулась перворожденная богиня. Остальное — лишь попытки выжить в этом сумасшедшем мире. Думаешь, так просто быть богиней любви? Сложно. Очень сложно. Любой неверный шаг может столкнуть в бездну, и никто не подаст тебе руки. Это не весёлый кружок по шитью и кройке. Такт в отношениях приемлем, доброта абсолютно противоестественна. Если в одно мгновение моя власть в обществе потеряет вес, то тот, кто еще утром ползал на брюхе и вымаливал милости, тут же ощетинится и поднимет вилы против руки, которая его так усердно кормила. Люди жестоки по своей природе, алчны и завистливы. И пока ты удобна, они готовы использовать тебя, а затем выкинуть, подобно одноразовому пакетику с чаем. И это не метафора, так происходит в жизни. Потому накрепко запомни одну мысль. Боги не делятся на добрых и злых, светлых и темных. Есть боги начал, они живут в Наве. Есть боги конечного, они живут в Праве. Остальное лишь глупые выдумки и красивые слова, которые пытаются использовать, чтобы заставить новое поколение привыкнуть к Яве еще сильнее и потерять остатки своей божественности. «Сама посуди. Ведь только смерть и любовь продержались достаточно долго в Наве, когда остальные начали сходить с ума. А все дело в том, что только наши таблички остались в этом месте. Смерть ее никогда не уносила отсюда. А я свою украла и приделала качелям, чтобы мир пылал в сердцах тех, кто способен любить. Остальные же династии отнесли свои таблички в Явь, где простой мир смертных постепенно высасывает из них всякую веру в магию, и волшебство. Потому запомни, иди только тем путем, который сама посчитаешь праведным, а на остальных чхать с самой высокой башни». «Не все люди настолько отвратительные, и есть те, кто прекрасно понимает, в чем заключается их предназначение и чем они могут помочь этому миру». Фрыкнула и подумала над тем, что, возможно, многого не понимаю. «Остальные просто пытаются поддерживать красивый образ, прямо как боги, я надеялась, что смогу обрести в этом мире что-то большее, вынесу какую-нибудь истину. А получилась просто наглядная демонстрация того, что современные наследники богов ничем не отличаются от обычных людей. Мы потеряли свой божественный путь, а взамен обрели лишь человеческие пристрастия, надменность и жестокость. Даже сказанные первыми слова о гордости и чести теперь не более чем насмешка. И почему же маменька мне ничего не рассказала? Она же видела вас, иначе не могла бы прожить тут пять лет, прячась от того, кто так хотел заполучить себе последнюю из рода Афродиты. Тяжело твоей матери приходится по жизни. Когда я попыталась подняться с лавочки, Афродита посмотрела на меня с укором. Теперь я понимаю, почему тобой так легко манипулировали и отвергали. Лучшая подруга строила план на твою смерть, а женишок не гнушался изменять с этой самой гулящей девицей аморального поведения. Ты привыкла быть удобной и соответствовать тем ярлыкам, которыми снабдило тебя общество. Печально видеть, как женщины буквально из кожи вон лезут, чтобы соответствовать недостижимым идеалам, которые нам самим не нужны. Но не вини свою мать. Ей пришлось тяжелее, чем вам всем вместе взятым. Когда ты заперт в этом аду, последнее, о чем думаешь, — удобство других. Она прошла по этому пути и, скорее всего, посчитала, что ты самостоятельно должна отыскать ответы, чтобы в конечном счете понять, каков будет твой век на Земле. «Считаете, моя проблема была именно в этом?» Удивленно вскинула я бровь и постаралась переварить полученную информацию. «В наивных попытках угодить всем и каждому? Но разве стараться спасти тех, кого можешь, считается...» «Стоп!» Я что, оказалось тут по вине людей, которые плохо со мной обошлись и из-за которых я в итоге вспылила, а в результате моих глупых поступков пострадали невинные, а не те, кто должен был? Они использовали меня в своих корыстных целях, а я, как наивная идиотка, на все это повелась? Боги, и почему я раньше этого не поняла? Ведь другие бы мне и не рассказали. Мне так стыдно.